Глава 7. Сразу же по возвращении к себе в гостиницу я позвонил Хейверту и сообщил ему о том, что произошло в Ляноксхилле. Услышав мои возмущённые инвективы по адресу доктора Хартман, он сухо заметил, что уже разговаривал с ней после моего визита и, взяв на себя инициативу, организовал мне встречу с другим психиатром. И всё это, даже не осведомившись у меня Готов ли я пройти через такое вторично, самым натуральнейшим образом? Доктор Хейверд предположил, что я готов к постоянному сотрудничеству радианны, если уж ни во имя чего-то другого. РМ Соммервиль, как увидел меня доктор Хейверд, человек совершенно другого склада, нежели Марсель Хартман. Характеристика, выданная ему Хейвердом,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 В тени показалась девушка, стоявшая ко мне в профиль и погружённая в беседу с кем-то, кого мне не было видно. Мне почудилось, будто у неё за спиной кто-то быстро прошёл из стороны в сторону, но всё это осталось невидимым за тёмной волной её волос и белизной шеи, когда она подняла голову и встретилась со мной взглядом. Выражение определённого недовольства, мелькнувшее было в чуть опущенных углах её губ, быстро сменилось холодной приветливой улыбкой. "Мистер Грегори?" она задала этот вопрос без малейших колебаний. Я кивнул, сознавая, что за мгновением перед этим стал свидетелем чего-то пусть и незначительного, но для моих глаз явно непредназначавшегося. "Меня зовут Пенелопа. Я ассистент доктора Сонолвиля." Она протянула мне руку. Рука была поразительно белой и настолько тонкой, что казалась крылом маленькой птицы. Я прошёл мимо неё вглубь полутёмного холла, откровенно проигнорировав предложенную мне руку. Мне любопытно было взглянуть на того, с кем она беседовала, но там никого не было. Она закрыла за собой дверь и пошла прямо туда, где в ожидании под горящими небесами реликту викторианского пейзажа стоял я. А живёт ли здесь кто-нибудь, кроме доктора Сомервиля, спросил я. Девица, не ответив мне, отвернулась и пошла наверх по широкой, устланной ковром лестнице. Я поплёлся следом, поневоле замечая, какая у неё изиметельная фигура и едва ли не раскаиваясь в том, что начало наших отношений выдалось настолько прохладным, но что-то заставило меня перейти к активной обороне. Тот инцидент у входа, то ли сам факт, что она оказалась столь привлекательной. На первой же лестничной площадке девица остановилась и пригласила меня войти в полуоткрытую дверь. Здесь кабинет доктора Сомервиля. Неугодно ли зайти? И я доложила о вашем приходе. Мне почудилось, будто в её голосе был некий сарказм, но взгляд, которым она меня удостоила, оставался сугубо профессиональным.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 За исключением двух изогнутых кресел современной конструкции, подчёркнутых составленных в дальнем углу, остальная мебель в стиле Людовика XV была обтянута шёлком, в тон которому был подобран ковёр, а также занавеси на окнах и два скверно выглядеющих дракона, линейно выгоняющих друг за дружкой по бокам большой японской вазы. Под недавно позолоченным винцанским зеркалом располагался выполненный в колониальном стиле электрокамин, одной из самых первых конструкций, завершая этим самым столь неудачное смешение стилей и эпох. В помещении было трудно дышать, и возникало ощущение клаустрофобии. Здесь царила безличная, но угнетающая атмосфера.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 и почувствовал даже некоторое облегчение от того, что моя вина была постоянно со мной. Нестер Грегори, извините, что заставил вас ждать. Голос был глубокий и щедрый. В нём слышались отзвуки английского выговора. Этот голос, казалось, наполнил собою всю комнату. На звук его я обернулся. Рональд Сомервиль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 "А не присядь ли нам вон там у окна?" произнёс он и простиор пут его дной руку. Чувство заранее угаданного злодейства охватило меня, когда я увидел, что вон там расположены два составленные рядом кресла. Но здесь хотя бы не было кушетки психоаналитика.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 Удастся определить, где нужно искать мистер Грегори, произнёс он серьёзнейшим тоном, подходя навстречу мне. То объяснение можно найти чему угодно. За это ведь вам и платят, не так ли? Я не могу удержаться от этого вопроса. И чем дольше вы ищете, тем больше зарабатываете. Он улыбнулся, но не произнёс ни слова. Ну ладно. В конце концов никто не тащил меня сюда силком.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 Сомервиль пытался с известной аккуратностью перевести разговор на мои отношения с Анной, но подчеркнул: он, "Если я для этой темы ещё не созрел, то он не настаивает". "А я не созрел". Я предоставил ему заниматься моим жизнеописанием, и историей моей семьи, чего более чем достаточно, чтобы нагнать сон на кого угодно. "А что, если мы вернёмся к теме собак?" Я пожал плечами. "Вам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 Нет, никогда. Тогда почему вы с таким предубеждением относитесь к психиатрическому лечению? Потому что я не душевнобольной. И потому что у меня всегда была здоровая сопротивляемость ко всяквозможным саморазрушительным тенденциям. К тому моменту, как всё это произошло, я обладал полным самоконтролем. Но если бы вы сломали, например, ногу,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 Но речь не шла о каком-то конкретном движении. Насчёт наркотиков тоже, но только потому, что там так принято это условия игры. Я не искала ответы на вечные вопросы, если вы подvoidте именно к этому. Вы отказались, следовательно, от попыток решить все мировые проблемы. Вот именно, я рассмеялся. Единственной проблемой там было зарабатывать как можно больше денег.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 Туман он переполнял мою голову. Тогда в кухне всё стало внезапно серым и холодным, и запах росы. Я ведь осознал потом, сколько бы сам не пытался от этого отречься, что несу ответственность за содеянное, и всё представляется таким бессмысленным, неправильным. Я чувствовал себя так, словно в меня кто-то вселился, кто-то вторгся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 Он сидел, проводя пальцами по щеке. Я сам на себя разозлился униженной его инертностью, провала моей попытки в чём-бы-то не было убедить его. Все мои аргументы словно бы закружились на месте, и каждый из них принялся хватать себя за хвост. Но хотя я и не обольщался относительно того, что мне удалось переиграть доктора Саммервиля, я вышел с собеседования с ощущением, что Потерял времени совсем понапрасно. Всё Мервели смог удоставерить хотя бы в одном. Я самым серьёзным образом настроен выяснить, почему со мной такое случилось. Вопреки моим собственным ожиданиям, я в конце концов нашёл сон Мервели довольно симпатичным. Он не стремился выжать из меня все соки, и единственным его предписанием был наказ завести и вести дневник. Когда у нас сременился неугодный мне повидаться с ним уже завтра, я, к своему собственному удивлению, ответил: "Да". Возможно, он мне принёс облегчение сам шанс выговориться, хотя я по-прежнему был на чеку и многое от сам нервили смог утаить, но всё-таки начал считать его своим потенциальным союзником. А в этом уже было нечто утешительное, лучик какой-то надежды.